Глава 82. Тюрьма Кальяри. Ута. Пока коллеги из спецкоманды проверяли свои смартфоны, Маурицио Ниедду коротал время, слушая, как судьи в полголоса заявляют о необходимости найти неопровержимый мотив, чтобы закрыть дело и не допустить возможности для защиты сыграть на невменяемости Мелиса. Они должны были найти аргументы в пользу преднамеренности убийства, чтобы иметь возможность запросить и добиться пожизненного заключения. Маурицо соглашался с ними, но знал, что у адвокатов не было надежды. У следователей было слишком много улик, чтобы следствие или суд могли быть скомпрометированы. В сотый раз инспектор посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Их заставляли ждать уже час в маленькой комнате, использовавшейся для допросов задержанных. Мелис был заперт в отделении строгого режима вместе с другими особо опасными заключенными. Все были готовы ко второму раунду дознания. В то утро они выбрали жесткую общую линию, разрушавшую любую оборонительную стратегию благодаря вещественным доказательствам, которые час за часом становились все более многочисленными и последовательными. Последним был обнаружен костер возле плато на горе Арчи где поселились неонурагисты. Они пытались сжечь одежду и личные вещи, и, по данным судмедэкспертов, существовала большая вероятность того, что лидер секты и его последователи жгли их, чтобы не оставить следов присутствия на месте происшествия. Когда два судьи исчерпали темы для обсуждения, нееду раздраженный долгим ожиданием, встал. Он был полон решимости устроить тюремщикам сцену, Но в этот момент дверь в комнату открылась, и вошел начальник тюрьмы с сотрудником. Лица у них были мрачные. «Ну что ж, возможно ли...» — начал полицейский. Директор остановил его, подняв руку, словно останавливая движение. «У нас проблема. Большая проблема», — сказал он, побледнев от шока и стыда. «Адели Мацота и Якароне...» Два судьи, занимавшиеся делом Долоры Смурджа, обменялись напряженными взглядами. «Что за проблема?» — спросила женщина. Мелис был найден мертвым сегодня утром в своей камере. «Что?» — хором закричала группа следствия. В глазах директора было то же смятение, что и на крике Мунка. По крайней мере, именно с этой картиной нееду связывал растерянный взгляд управляющего. «Вы шутите?» — прошипел полицейский, едва сдерживая гнев. «К сожалению, нет». «Как это случилось?» «Видимо, он порезал себе вены бритвенным лезвием», — сказал помощник судьи, показывая им какие-то распечатки. На кадрах из записи системы видеонаблюдения был изображен лидер секты, свернувшийся на полу. Его длинные волосы плавали в луже крови. Собственной крови. «Но как это возможно?» «Он был под особым наблюдением, Господи!» — взревела Мацота. Кровь внезапно прилила к ногам, и не еду пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Он рухнул на один из пластиковых стульев, привинченных к полу, и попытался не задохнуться. Поднес руки к голове и закрыл глаза, а комната наполнилась криками и проклятиями. «Ему заткнули рот», — подумал он, совершенно уничтоженный. Они быстрее нас.